Ноябрь, 17. -е. Пространственное служение Свету. Все оболочки человека, облекающие его дух, дают свои излучения, образующие его ауру. Состояние оболочки и каждое изменение в ней тотчас же отражается на излучении. Мысли и чувства, здоровье или болезнь, окрашивают излучение ауры своим цветом и влияют на направление излучений. Мысль мгновенно отражается на ауре, особенно заряженной сильной эмоцией. Эмоции эти излучаются в окружающее человека пространство, насыщая его энергиями человеческого микрокосма. Мысли радости, горя, страха, бесстрашие, мысли порочные, мысли светлые, облеченные формы мыслей образов, словно сканвейеры текут непрерывно в пространство от человека. Три потока материи протекают через него. Физический поток материи, астральный и ментальный. И все, что выходит из микрокосма человека, окрашено светом или тьмой, пребывающей в нем. У чистого человека дыхание чисто и даже благовонно, но у больного или раздраженного зловонно оно. Один излучает дыханием благо, другой — зло также окрашены мысли и насыщены светом или тьмой. Не имеет значения, что входит в человек, но то, что выходит, является благословением или проклятием для всего окружающего, ибо входит в пространство и наполняет его. Кроме того, как бы след остается в пространстве от проходящего через него человека. Этими продуктами во всех ее видах насыщаются сферы людские, пространство и аура вашей планеты. За каждое чувство и мысль, за все, что творится внутри, ответственны люди пред миром, ибо не их это внутреннее и личное дело, но общечеловеческое, касающееся и затрагивающее всех. Явные преступники и злодеи менее опасны, чем тайные, отравляющие тьмой пространство. Пока ускользают они от суда человеческого но кармическо-пространственного осуждения и кары не избегает никто. Но близится время, когда снимки излучений легко обнаружат этих тайных врагов человеческого рода. Они будут изолированы и лишены возможности отравлять других людей и заражать окружающее порождаемым ими ядом. Но речь сейчас не об этом. Речь о другом. О великом значении пространственного служения свету. Все лучшие и светлые чувства и мысли человека безусловно полезны пространственно. Аура носителя света благословение для окружающих, для людей, для животных, для природы, для самого пространства. Ибо насыщает светом, радостью все, с чем она соприкасается. Вопрос светоносности и излучений чрезвычайно важен, ибо течение эволюции зависит от них. Знаете, как великие полководцы? Вожди-преобразователи вершили дела силой излучений своей ауры, и как тру заражал страхом целые войска, и порождал панику. Как искра вызывает взрыв, так и вспышки аурических излучений воздействуют порой на толпы козлу или благу. Все вокруг нас, в местах скоплений людей, насыщено их эманациями. Действует тяжко и давяще на сознание, ибо темные ауры и злые излучения. Каждый ответственен перед всем человечеством за состояние своего сознания. Необходимо принять утверждение учения о строении человеческого микрокосма и о мощных энергиях порождаемых им. Над ними необходим контроль воли и понимание, что человечество не двинется дальше, если не научится управлять ими. Много пользы можно принести окружающему и людям, если повышать сознательно и упорно качество своих эманаций. Общественная полезность определяется степенью светоносности ауры. От тьмы рождается только зло, но блага ауры светлой.